Леня отложил протокол опроса консьержки и взял в руки следующий лист. Это была справка, выданная на запрос полиции станции скорой помощи центрального района, где было сказано следующее. В ответ на ваш запрос от сообщаем, что машина скорой помощи с указанными номерами в интересующее вас время выезжала по адресу Суворовский проспект, дом 7, квартира 40, где была оказана медицинская помощь гражданину Р.А. Лебедкину. Диагноз – пищевое отравление. После возвращения с вызова водитель Мажухин занимался профилактическим ремонтом автомобиля. — Мажухин! — воскликнул Маркиз, повернувшись к Лоле. — Еще один человек из нашего списка. Наверное, полицейские вычислили номер той машины скорой помощи, которую видела Помидорова. Теперь ты не сомневаешься, что и наш список, и эта папка имеют самое прямое отношение к делу Чурлениса? Ну, имеют, имеют. И что же нам теперь делать? Теперь мы точно знаем, что с тем давним делом связаны Щеглов и Мажухин. Но какой была их роль в деле Чурлениса? И как с ним связаны Миколай, Чеквенский, Маркизова? Из того списка пока уцелели два человека, и нам нужно с ними поговорить. Мажухин в больнице, в тяжелом состоянии. А где Щеглов, мы понятия не имеем. Мажухин пока действительно недоступен. Я звонил в больницу. Значит, нужно искать... Щеглова. И как ты это себя представляешь? Есть у меня кое-какие мысли. Лёня припарковал машину возле ветеринарной клиники 38 попугаев и направился к двери. Вслед за ним шагали два человека в камуфляже. Один из них верный ухо, второй здоровенный двухметровый детина по имени Вася которого маркиз иногда привлекал к своим операциям, когда ему требовалось кого-то припугнуть. Вася был совершенно безобидный, любил классическую музыку и собирал марки бывших английских колоний, но природа наделила его устрашающей внешностью — огромным ростом, широкими плечами, мощной шеей и тяжелым квадратным подбородком. Кроме того, он при необходимости мог придать своему лицу свирепое выражение, от которого у неподготовленных людей сердце проваливалось за подкладку. Леня рванул дверь клиники и вошел в приемную. Его грозные спутники последовали за ним и встали в дверях, как два ангела смерти. — Госнаркоконтроль! — рявкнул маркиз, обведя всех пронзительным взглядом. Все присутствующие будут задержаны и опрошены на предмет связей с незаконным оборотом наркотических веществ. Дежурная за стойкой охнула. Владельцы домашних животных, смиренно дожидавшиеся в коридоре своей очереди, побледнели и затряслись. Испуг хозяев передался их четвероногим любимцам, и приемную огласили испуганные мяуканье, лай и скулёж. Первой сориентировалась дама средних лет с ангорской кошкой в переноске. Она вскочила и бросилась к выходу лепеча. «Извините, мне нужно срочно в туалет. У меня проблемы с мочеиспусканием». Люниные грозные ассистенты, как было заранее говорено, не препятствовали ее побегу. Они сделали вид, что просто не видят испуганную даму. Пример дамы, вдохновляющий подействовал на остальных посетителей – Седоватый господин с рыжим спаниелем вскочил, взглянул на часы и воскликнул. «Ах, я опаздываю на очень важное совещание!» и молниеносно испарился. Следом за ним припустила старушка с дворняжкой, причитая, что забыла на плите гороховый суп. Меньше, чем через минуту, в приемной остались только дежурная за стойкой, которой никак нельзя было покинуть свое рабочее место И мальчик лет 12 с хомяком, которому происходящее показалось очень увлекательным. Леня, тяжелой поступью командора, подошел к стойке, шлепнул на нее удостоверение, почти настоящее, и повторил Гос, наркоконтроль! Где ваш начальник? Не. -ни Николай Романович, проговорила дежурная, заикаясь, Она была женщиной далеко не пугливой, но внешность Лениных телохранителей выбила ее из седла. «Да, Романович, Николай, Щеглов!» — отчеканил Леня, сверля женщину прокурорским взглядом. «Его... Не, не, нет...» — пролепетала несчастная женщина, поняв, что осталась один на один с этими страшными людьми. «Что значит «нет»?» «Оборвал ее Маркиз. «Где же он есть? «Адрес, телефон, все координаты. «Или вы лично будете отвечать за него? «Вы знаете, что такое укрывательство от органов защиты правопорядка? «Это статья, и очень серьезная. «Я... я его не укрываю. «Его... его телефон не отвечает», — дрожащим голосом отвечала дежурная. Я его сама третий день ищу. У меня самой к нему много вопросов. И домой я заезжала. Там его тоже нет. Чувствовал, что еще немного, и она разрыдается. Маркиз не любил плачущих женщин, поэтому он немного смягчил интонацию. «Как еще его можно найти? У него есть какие-то родственники?» «Кто-то, у кого он может временно поселиться». «Я... я не знаю», — лепетала дежурная. «Я... я понятия не имею». «Вот только не надо мне про понятия», — снова посуровил Маркис. «Мы живем не по понятиям, а по закону». «Я понимаю. Я не это имела в виду». Маркис обвел приемную Орлина взглядом. Я остановился на фотографии Щеглова, что висела над столом дежурной. На руках у Николая Романовича была какая-то небольшая экзотическая зверюшка. «Это кто у него на руках?» — строго спросил он у дежурной. «Это Кузя», — пролепетала та. «Их вмон, а еще приличная женщина», — укорил ее маркиз. «Разве можно так выражаться в общественном месте?» «Я не выражаюсь», — женщина смущенно порозовела. «Я никогда себе такого не позволяю». «Это и правда их невмон, животное такое, рода мангусты. Между прочим, древние египтяне считали его священным». «Эти египтяне кого только не считали священным» и кошку, и шакала, и даже жука навозного. А вот этот ваш «Ихне...» Не могу выговорить. Он кто? Пациент? Нет, он питомец Николая Романовича. Николай Романович в нем души не чает. Вот как! Это интересно. А чем же этот «Ихне...» Извиняюсь за выражение, питается? — в природе мелкими млекопитающими, в неволе специальным сбалансированным кормом. Между прочим, он очень требователен к пище. Оказавшись на знакомой почве, женщина оживилась, голос ее больше не дрожал. Если его кормить неподходящим кормом, может заболеть или даже умереть. «Ну, в этом он не одинок», — протянул Маркиз. «Если человека кормить неподходящим кормом, «Он тоже может». «Ладно, пока мы вас оставим. Но если ваш начальник объявится, непременно дайте мне знать. Это ваш гражданский долг. Помните, что укрывательство преступника от органов — это тоже преступление». Леня развернулся и покинул приемную в сопровождении своих головорезов. Дежурная проводила его удивленным взглядом. Как она может дать знать этому страшному человеку о появлении Николая Романовича, если он не оставил ей ни телефона, ни других координат? Вернувшись домой, маркиз спросил Лолу. Ты знаешь фирмы, которые поставляют качественные корма для животных? Фирмы? Нет, не знаю. Лола забеспокоилась. Я вообще-то для Пуи покупаю корм в обычном зоомагазине. Ну, и иногда прикармливают чем-нибудь вкусненьким, ты же знаешь. — А, наверное, ты прав. Нужно заказывать для него специальный корм. — Да, я вообще-то не имел в виду Пуи. Мне это нужно для дела. Лола, тем не менее, глубоко задумалась. Маркиз тем временем включил компьютер и нашел адреса основных фирм, торгующих кормами для домашних питомцев. В двух первых фирмах, когда он сказал, что ищет корм для их невмона, его обругали за телефонное хулиганство. В третьей предложили кормить своего питомца обычным кошачьим кормом. И только в самой последней фирме, куда он позвонил, к нему отнеслись с заботой и пониманием. «Вы...» Позвонили по адресу, радостно сообщила ему приветливая девушка. «Наша фирма, единственная в городе, поставляет настоящее сертифицированные корма для мангустов, их невмонов и сурикатов. Если вы хотите, чтобы ваш питомец был здоров и доволен, покупайте корма только у нас». «Я хочу, я очень хочу», — обрадовался маркиз и заказал коробку специального корма с доставкой на дом. «Ты что, тайно от меня завел еще какого-то зверя?» Строго осведомилась Лола, как только он повесил трубку. «Мог бы для начала посоветоваться». «Ну что ты, Лолочка!» — поспешил успокоить ее Маркиз. «Никого я не завел. У нас дома и так настоящий зоопарк. Это нужно для дела, чтобы найти неуловимого Щеглова». «А, ну тогда ладно». Леня заказал срочную доставку, и уже через час в двери с квартиры позвонили двое молодых парней в комбинезонах и кепках с логотипом фирмы. «Вы заказывали корм для этих, для их невмонов?» «Мы, мы!» — жизнерадостно ответил Леня, доставая бумажник. «Сколько с меня?» Он заплатил за корм и дал курьерам приличные чаевые, но прежде чем они ушли, спросил. «Ребята, а много вообще наших в городе?» «Кого это, ваших?» «Ну, их невмона владельцев». «А, нет, вряд ли много. Мы еще одному корм доставляем. Вчера как раз отвозили». «Да, Лёня оживился». «А он мальчик или девочка?» «Мальчик». «Надо же, как интересно! А у нас девочка. И она давно мечтает познакомиться с прилично молодым человеком. Вы не дадите мне адрес того мальчика?» «Вообще-то нам не положено. Ну, ребята, от вас, может быть, зависит счастье молодой семьи. Кроме того, информация будет хорошо оплачена». Парни переглянулись с пониманием, и старший вытащил мобильный телефон. «Записывайте», — сказал он бодро. И пока Маркиз записывал координаты их невмона владельца, фамилии не было, только имя Николай, что Леню очень порадовало, Лола успела за его спиной стянуть с младшего парня бейсболку с логотипом фирмы. «Ничего, ему новую выдадут». Потом Леня позвонил уху, чтобы тот быстренько пригнал подходящий фургончик с намалеванными по бокам зверюшками, и компаньоны отбыли навстречу с неуловимым доктором Щегловым. Вот это вроде квартира, — Лола сверилась с бумажкой. Люня приосанился, надвинул поглубже бейсболку с логотипом фирмы и позвонил. За дверью... Раскатилась звонкая трель, но не ощущалось никакого движения. «Может, его дома нет?» — спросила Лола шепотом. «Да дома он. Негде ему больше быть». Леня с досадой снова нажал кнопку звонка. В подъезд они просочились вместе с мамашей с двумя малышами. Близнецы ее разбегались, как капельки. Один тут же лег на ступеньке, другой едва не уехал, один на лифте... Леня поймал его за шкирку, изумленная мама даже не поблагодарила. «Вот чего Ленька так уверен, что этот ветеринар дома», — подумала Лола. «Может, он уже давно улетел в теплые края. Я бы на его месте так и сделала». «Ага. А клиника? А зверюшка его, которую очень трудно вывести?» — ответил Леня, как будто прочитал ее мысли. «А корм, который вчера из фирмы доставили?» Его зверюшка с удовольствием улетит куда-нибудь на юг, на свою историческую родину. Тут за дверью раздались шаркающие шаги, и слабый голос, несомненно принадлежащий Щеглову, спросил, кто там? — Фирма «Альма», — доставка кормов для экзотических животных, — жизнерадостным высоким голосом ответил Леня. — Какие корма? — слабо удивился ветеринар. «Я ничего не заказывал». «У нас акция, как постоянному клиенту, вам полагается бонус», — пропищала Лола. «Да не надо никакого бонуса». «Тогда распишитесь квитанцией, квитанции, что отказываетесь, а то у нас неприятности будут. Начальство подумает, что мы налево ценный корм пустили». Лола оттолкнула маркиза и встала перед глазком. Она не боялась, что ее узнают. Видела ее щегло всего один раз. Тогда в клинике была расфуфыренная дама с собачкой, а теперь перед его дверью стояла обычная курьерша. Мешковатая форма, вязаная шапочка, волосы заколаны кое-как, никакой косметики, на щеке вообще пыль. Неуверенно заскрежетал дверной замок, и в небольшую щель протянулась рука. «Покажите квитанцию». Дверь была закрыта на цепочку. «Да надоело мне это все!» — зарычал Маркиз. «Откуда ни возьмись, в руке его появились огромные кусачки, и он перекусил ими цепочку, как волк перекусывает шею зазевавшемуся кролику или одному из семерых доверчивых козлят. Одновременно он пнул дверь ногой. Она распахнулась и, видно, ударила ветеринара, потому что из квартиры раздался крик. Леня ворвался в квартиру. Лола проскользнула за ним, плотно прикрыв за собой дверь. Ветеринар лежал на полу, потирая ушибленный бок. В глазах его была тоска, тело обвисло, как будто вытащили разом из него все кости. Очевидно, он думал, что пришел его смертный час и покорился судьбе. «Что же это такое?» Николай Романович в сердцах заговорил Лёня. «Но что же это вы устраиваете, а? Ведь взрослый, солидный, можно сказать, человек. Клинику ветеринарную содержите. Люди вам своих питомцев доверяют. Самое дорогое, что у них есть. А вы так поступаете». — Несерьезно это как-то. Мелко. — Ах, это снова вы, — слабым голосом произнес Щеглов. — А я-то думал... — И снова я, — провозгласил маркиз. — А вы кого ждали? — Слушайте, ну, устал я уже за вами бегать в самом деле. Да — Доставьте же меня в покое! Щеглов попробовал подняться, ему это не удалось... «Да?» — Маркиз подошел и поднял его на ноги одним рывком. «Не хочу напрашиваться на благодарность. Но если бы не я, то вы давно уже лежали бы в морге». «А я вроде бы и ни при чем», — подумала Лола. «Вроде бы я тут просто так стою. Наглец все-таки, Ленька». «Ну да. Вы подоспели тогда вовремя» щеглов поморщился потирая левую сторону груди а вот если бы вы не бегали от меня как заяц от лесы накалялся Леня, и если бы не впадали в панику по фамилии чурленис а рассказали бы мне все как есть то все давно бы устаканилось и вашей жизни не угрожала бы опасность в моей жизни всегда будет угрожать опасность, устало отмахнулся Щеглов и заковылял куда-то прочь по коридору. «Ответственнее нужно к делу относиться», — бурчал Маркиз, идя следом за ветеринаром. «Вот вы убежали, меня в морозильнике заперли. Вот какова ваша благодарность. А киллера своевременно не утилизировали, он и ожил». Да что вы говорите? удивился Щеглов. Надо же. Живучий какой, прямо как кошка. Вам не о нем, а о себе беспокоиться нужно, вставила Лола, чтобы напомнить о себе. Да что уж теперь ветеринар добрался до кухни и тяжело опустился на стул. Ожил и явился в гостиницу за Мажухиным, продолжал зудеть маркиз и едва его не убил. Хорошо, что...» «Хорошо, что вы вовремя подоспели», — прищурился Щеглов, и только Лола услышала сарказм в его голосе. «Слушайте, может, чайку выпьем?» — подала Лола голос. «А то вы, доктор, что-то бледный». «Побледнеешь тут», — вздохнул Щеглов и улыбнулся Лоле с благодарностью. «Я сама заварю». Лола вскочила с места. Черт его знает, этого ветеринара притворяется больным и слабым, а сам возьмет, да и добавит в чай какого-нибудь лекарства для животных. И будешь потом блеять козой или чесаться задней лапой, как шелудивая собака. Кухня у доктора была вроде бы и чистой, и посуды много, и приборы всякие есть. Но Лола сразу же определила, что женщина в этой кухне... Не хозяйничала давно. Одинокий мужчина этот доктор. Не то чтобы неустроенный, а какой-то потерянный. Тут глаза ее уловили внизу какое-то движение. Из угла кухни на нее смотрел странный пушистый зверек, напоминающий не то хорька, не то мангуста из мультика. «Рики-тики-тави!» улыбнулась Лола и тут же поправилась. — Знаю, что ты не мангуст, а их не вмон. Кузенька! — с нежестью произнес Щеглов и пригорюнился. — Вот помру. Что с тобой будет? — А вы не думайте о плохом. Лола все разглядывала интересного зверька, затем налила чаю в три разномастные чашки и насыпала в вазочку зачерствелых пряников. Больше ничего не нашла. «Значит, давайте-ка раскроем карты», — сказал Леня, кладя в чашку три ложки сахара. «Сахар вреден», — строго заметил Щеглов. «Поверьте, это я вам как врач говорю». «А я вам не кошка и не хомяк», — огрызнулся Лёня. «И не морская свинка. Их не в мону своему диету прописывайте».